Четвёртое действие. Сокращаясь, лобное брюшко поднимает бровь и сморщивает лоб. Двустороннее сокращение этой мышцы вызывает появление выражения удивления или внимания. Сокращение затылочного и лобного брюшек ещё выше смещает кожу лба. и расширяет глазную щель при выражении ужаса происходящее при этом смещение скальпа в сторону затылка поднимает волосы поскольку их луковицы в передней части скальпа расположены коса спереди назад затылочная брюшка фиксирует и тянет назад а по невротический шлем, что позволяет переднему брюшку более эффективно выполнять свою функцию. Во время беспокойства напряжённость переднего брюшка, как многих других мышц, усиливается. Поэтому эту мышцу, как правило, используют в качестве контроля. в процедурах с обратной биологической связью. С другой стороны, по данным некоторых авторов, при полном покое у здоровых людей электрическая активность в этой мышце прекращается. Пятое. Меотатическая единица. лобное и затылочное брюшки функционируют как синергисты. Лобное брюшко может сокращаться вместе с перпендикулярно расположенной к нему мышцей сморщивающей бровь, которая сводит кожу бровей при нахмуривании к средней линии. Антагонистом лобного брюшка является мышца гордицо, которая тянет медиальный конец брази вниз. Шестое. Симптомы. Основной симптом боль, описан в разделе 1. Больной с поражением миофасциальными триггерными точками затылочного брюшка. Не может лежать затылком на подушке, поскольку такое положение головы вызывает боль. И поэтому он вынужден лежать на боку. Глубокую и тупую боль в затылке, вызванную триггерными точками, локализованными в затылочном брюшке, следует отличать от более поверхностной боли в скальпе. в виде пощипываний и жгучих покалываний, которые имеют место при сдавливании большого затылочного нерва задними шейными мышцами. Больные с миофасциальными триггерными точками, как правило, обнаруживают, что влажный жар устраняет вызванную этими триггерными точками боль. Больные, страдающие головной болью, в результате сдавления нерва, не переносят жар, а предпочитают холод и ледяные компрессы. Седьмое. Активация триггерных точек. В лобном брюшке текущие, Триггерные точки вероятно формируются как сателлиты миофасциальных триггерных точек, локализованных в латеральной головке грудино-ключично-сосцевидной мышцы и иррадиирующих боль в лобную область. Триггерные точки в лобном брюшке могут быть также аггравированы при перегрузке этой мышцы. особенно у эмоциональных людей с живой мимикой. У людей, длительно сохраняющих нахмуренное выражение в состоянии беспокойства или поднятые брови и сморщенный лоб при внимании. Триггерные точки в затылочном брюшке, по-видимому, чаще всего имеют место у лиц с пониженной остротой зрения. и головкой, которая вынуждена постоянно напрягать мышцы лба и скальпа. При наличии в задних шейных мышцах активных триггерных точек, вызывающих боль и болезненность в затылочной области, в затылочном брюшке могут сформироваться активные триггерные точки. Восьмое. Обследование больного. При обследовании больных с данным миофасциальным синдромом не было выявлено каких-либо специфических симптомов. Однако они часто хмурятся. Девятое. Исследование триггерных точек. При пальпации активная триггерная точка в лобном брюшке проявляется в виде точечной болезненности над медиальным концом брови. Смотри рисунок 74А. Активная триггерная точка, локализованная в затылочном брюшке, лежит в маленьком углублении. Непосредственно над самой верхней выйной мышцей. Примерно на 4 сантиметра латеральная средняя линия. Смотри рисунок 74-й Б. При пальпации в этой области выявляется точечная болезненность. Десятое. Сдавление. Сдавление. Активность триггерных точек, локализованных в медиальной половине лобного брюшка, явно может привести к сдавливанию надглазничного нерва и, следовательно, появлению односторонней лобной боли больше невритного, чем миофасциального характера. При инактивации этих триггерных точек все эти симптомы исчезают. 11. Ассоциативные триггерные точки. Часто активные триггерные точки, локализованные в лобном брюшке, являются сателлитными триггерными точками, локализованных в латеральной головке грудинок ключечно-сосцевидной мышцы на ипсилатеральной стороне и длительное время сохраняющих свою активность. У больных с тупой затылочной болью, вызванной миофасциальными триггерными точками в шейных мышцах или в заднем брюшке двубрюшной мышцы, Необходимо обследовать затылочное брюшко, затылочно-лобные мышцы на наличие в ней отражённой боли и локальной болезненности. 12. Растяжение и обезболивание. Поскольку лобное брюшко растянуть очень трудно, процедура растяжения и обезболивания чаще всего оказывается неэффективной. Локализованные в этой мышце триггерные точки довольно легко можно инактивировать с помощью ишемической компрессии или аппликации на кожную поверхность местно-анестезирующего средства квотаны О-Интмен. Поскольку квотаны О-Интмен хорошо растворяется в жирах и воде. То в отличие от других поверхностно апплицируемых местно анестезирующих средств, он довольно глубоко проникает в ткани. Аппликация этого вещества на кожу в области локализации триггерных точек может устранить боль в течение 5 минут. При повторных аппликациях вещества активность триггерных точек возникает реже и с меньшей интенсивностью. А боли в области лба постепенно исчезают. Больные, применяющие эту мазь, не нуждаются в приёме обезболивающих таблеток. Таким же способом Лечит и затылочное брюшко. Кроме того, при лечении затылочно-лобной мышцы, некоторые авторы рекомендуют применять массаж и назначать больным большие дозы никотиновой кислоты. Тринадцатое. Инъекция и растяжение. Поскольку лобное брюшко довольно тонкое и лежит очень поверхностно, то это создаёт определённые трудности для проведения инъекций в триггерные точки, локализованные в нём. Иглу см 24 2,5 см 24-го или 25-го калибра направляют поперёк мышечных волокон, параллельно бразю почти тангенциально к поверхности кожи. Затылочное брюшко толще лобного брюшка, поэтому для инъекции в него можно использовать иглу 22-го калибра и длиной 2,5 см. Техника инъекции, поразившая заднее брюшко триггерные точки, более простая, поскольку эти триггерные точки локализуются в области небольшого углубления, где мышечная масса достаточно, чтобы удерживать их во время введения иглы. Для попадания кончиком иглы в триггерные точки иногда приходится несколько раз менять направление иглы. 14-е корригирующее действие При поражении затылочно-лобной мышцы больной должен избегать длительного нахмуривания бровей и сильного сморщивания лба. Кроме того, чтобы предотвратить реакцию триггерных точек, больной должен уметь проводить ишемическую компрессию этих точек. Инактивации должны быть подвергнуты все триггерные точки, локализованные в латеральной головке грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в задних шейных мышцах, которые могут способствовать формированию ассоциативных триггерных точек в затылочно-лобной мышце. Глава 15. Ременные мышцы головы и шеи. Внутри черепная боль. Первое. Отраженная боль. Рисунок 76. На рисунке 76 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в ременных мышцах головы и шеи, и распределение вызванных ими болей. А. Триггерная точка, локализованная в правой ременной мышце головы, вызывает боль в темени на ipsilateralной стороне. Б. Триггерная точка, локализованная в верхней части ременной мышцы шеи, вызывает боль в глазнице. Рисунок слева. Боль носит стреляющий характер и направлена сквозь голову на заднюю поверхность глазного яблока. Показана пунктирной линией со стрелкой. Триггерная точка, локализованная в нижней части ременной мышцы шеи, отражает боль в нижнюю часть задней области шеи. Рисунок справа. Триггерная точка, локализованная в ременной мышце головы, вызывает боль в верхней части темени с ипсилатеральной стороны. Смотри рисунок 76-й А. Триггерная точка, локализованная в верхнем конце ременной мышцы шеи, смотри рисунок 76-й Б левой части, вызывает диффузную боль внутри головы на ипсилатеральной стороне которая максимально концентрируется за глазным яблоком иногда эта боль распространяется на скальп в затылочной части головы триггерная точка локализованная в нижней части ременной мышцы шеи на уровне основания шеи. Вызывает боль в основании шеи и выше, ципсе латеральной стороны. Больные с поражением миофасциальной триггерной точкой верхнего конца ременной мышцы шеи, кроме боли, могут ещё жаловаться на то, что они плохо видят вблизи ipsilateralным глазом. При этом у них не наблюдается ни конъюнктивита, ни каких-либо других заболеваний глаза. Инактивация триггерной точки, ответственной за этот симптом, тотчас же восстанавливает зрение. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 77-й. На рисунке 77 изображено прикрепление ременной мышцы головы и ременной мышцы шеи. Окрашены тёмно-красным цветом. Светло-красным цветом окрашены прилегающие к ним мышцы. Ременная мышца головы снизу мышца прикрепляется к вьинной связке и остистым отросткам третье шейного по третий грудной позвонок. Сверху она прикрепляется к сосцевидному отростку и к боковому отделу верхней височной линии затылочной кости. Под местом прикрепления грудина ключично-сосцевидной мышцы. Эреминая мышца шеи. Это мышца лежит латеральнее и ниже ременной мышцы головы. Снизу она прикрепляется к остистым отросткам третьего и четвёртого грудных позвонков. А сверху мышца прикрепляется к задним бугоркам поперечных отростков второго и третьего шейных позвонков. Позади прикреплений мышцы поднимающей лопатку и средней лестничной мышцы. Третье. Иннервация. Обе мышцы иннервируются латеральными веточками задних первичных ответвлений от шейных нервов 2-го, 3-го и 4-го шейных спинномозговых сегментов, часто также и от пиров спиномозгового шейного сегмента иногда от пятого и редко от шестого шейного спиномозгового сегмента четвёртое действие ременная мышца головы изящные эксперименты на пятнадцатый испытуемых которым в мышцы вводились тонкие проволочные электроды выявили выраженную двустороннюю активность ременной мышцы головы при выпрямлении шеи и подъёме головы и её одностороннюю активность при повороте шеи и головы в сторону соответствующую активной мышцы ременная мышца головы не проявляла активности в состоянии покоя при прямой осанке испытуемого и не активировалась при наклоне головы и шеи набок и при повороте головы с поднятым вверх подбородком имеет место двустороннее выраженное активность ременной мышцы головы причём по-видимому Мышца в сторону которой поворачивается лицо, поворачивает голову и шею. Тогда как мышца на противоположной стороне тянет голову и шею назад. При экспериментальной стимуляции неидентифицированной ременной мышцы наблюдался боковой наклон и запрокидывание головы. поворотом в сторону стимулируемой мышцы. Было предположено, что подъем головы с разгибанием и наклоном шеи в сторону вызван сокращением одной ременной мышцы головы, а подъем головы и разгибание шеи вызваны двусторонним сокращением этой мышцы. Вопрос в том, что это не может быть. об участии мышцы в выраженном боковом наклоне головы и шеи, является довольно дискутабельным. Ременная мышца шеи. Электромиографических данных, характерных для ременной мышцы шеи, не обнаружено. Большинство авторов считают, что при одностороннем сокращении Эта мышца поворачивает и наклоняет шею в свою сторону. А при двустороннем сокращении она выпрямляет шею. Другие авторы находят у этой мышцы только вращательную и разгибательную функции. Пятое. Миотатическая единица. Синергистами ременной мышцы головы и ременной мышцы шеи при подъеме головы и разгибании шеи является вся группа задних шейных мышц, особенно полуостистые мышцы головы и шеи. Антагонистами ременных мышц в выполнении этих функций является группа передних шейных мышц, и грудино-ключично-сосцевидная мышцы. К синергистам вращательной функции ременных мышц относятся на ипсилатеральной стороне мышца поднимающая лопатку, а также верхние пучки трапециевидной мышцы. Полуостистая мышца головы, глубокие околопозвоночные мышцы И грудина ключичная сосцевидная мышца на контрлатеральной стороне. Антагонистами данной функции ременных мышц головы и шеи являются одноимённые с перечисленными синергистами мышцы, но в противоположной стороне. 6. Симптомы. больные с активными триггерными точками, локализованными в временной мышце головы, обычно в первую очередь жалуются на боли в верхней части темени. Смотри рисунок 76А. Больные с активными триггерными точками, локализованными в временной мышце шеи, В первую очередь жалуются на боль в шее, черепе и глазах. Иногда они жалуются на скованную шею, поскольку боль ограничивает поворот головы и шеи. Следует отметить, что больной испытывает меньшее ограничение поворота головы и шеи при поражении только ременной мышцы шеи. По сравнению с ограничением этих движений, при поражении только мышцы поднимающей лопатку, наличие одновременно активных триггерных точек в обеих этих мышцах с одной стороны, может полностью блокировать поворот головы в эту сторону. Поражение ременной мышцы шеи становится более очевидным. Ещё после инактивации активной триггерной точки в мышце поднимающей лопатку сохраняется резидуальная боль и скованность шеи. Боль в глазнице и нарушение зрения симптоматичны для локализации активной триггерной точки в верхней части ременной мышцы шеи на ipsilateralной стороне. седьмое. Активация триггерных точек. Рисунок 78. На рисунке 78 изображена поза наблюдателя за птицами, вызывающая напряжение ременной мышцы шеи. Позное напряжение. Позное напряжение, которое перегружают подъем головы, разгибание шеи и поворот головы и шеи, вероятнее всего инициируют и пролонгируют активность триггерных точек временной мышцы шеи. К клиническим примерам пост, вызывающих напряжение этой мышцы, относится поза человека, наблюдающего за птицами через бинокль. Для компенсации выраженного грудного кифоза в положении сидя. Он напрягает мышцы разгибающие шею. Смотри рисунок 78. Поза с откинутой назад головой при игре на аккордеоне. Поза при работе за столом, когда голова повёрнута в сторону и наконец навперёд. Триггерные точки могут быть активированы в временной мышце головы или временной мышце шеи или в обеих этих мышцах во время сна. При сильно нагнутой голове и согнутой шее, например, в случае, когда голова лежит на подлокотнике софы, не предназначенным для выполнения функции подушки. Вероятность активации триггерных точек в этих мышцах значительно увеличивается, если они утомлены, а шея подвергается действию холодного воздуха от кондиционера или сквозняка. Описан случай развития синдрома ременной мышцы головы у больного Первы надевшего контактные линзы, сидя за столом, он постоянно сгибал голову, чтобы свет от лампы, расположенной над ним, не отражался в этих линзах. Выработка определённой позиции шеи для того, чтобы смотреть через трифокальные линзы, может привести к такому же результату. Двигательная нагрузка, вытягивание или натягивание каната с выдвинутой вперед головой может вызвать активацию триггерных точек временных мышц. Другие факторы. Триггерные точки временной мышцы шеи и в мышце, поднимающей лопатку, могут быть активированы вверх. при значительном охлаждении кожи. Например, когда уставший пловец в мокром купальном костюме находится в расслабленной позе в тени, даже в тёплый день, на слабом ветру. Эти мышцы могут быть травмированы при внезапной остановке автомобиля, особенно если голова и шея в это время повёрнуты Восьмое. Обследование больного. У больного наблюдается болезненная ограниченность активного поворота головы в сторону поражённой мышцы. Подбородок при максимальном опускании может не доставать до грудной клетки на толщину одного-двух пальцев. Часто поражение ременной мышцы шеи миофасциальной триггерной точкой диагностируется на основании остаточных проявлений боли и ограниченности поворота головы после инактивации триггерных точек в мышце поднимающей лопатку. Поражение миофасциальными триггерными точками ременных мышц мышцы поднимающей лопатку, верхних пучков трапециевидной мышцы и грудино-ключично-сосцевидной мышцы следует отличать от спастической кривошеи, которая является неврологическим заболеванием и характеризуется пароксизмальными или клоническими сокращениями вовлечённых в патологию мышц. Главным образом грудина ключичнососцевидной мышцы. Причём у неё может развиться тонический спазм. При спастической кривошеи развивается гипертрофия мышц, связанная с их фиброзными изменениями и постоянной контрактурой. При поражении мышцы миофасциальными триггерными точками Она явно укорочена, и в ней прощупываются тугие тяжи. Поражённая мышца не гипертрофирована, и у неё наблюдается устойчивое сопротивление растяжению без пароксизмальных или клонических сокращений. Оказывается, что спастическая кривошея, как и дистония вызвано органическим поражением центральной нервной системы причём патологический очаг в мозге ответственный за этот симптом можно излечить хирургическим методом дифференциальная диагностика скованной шеи миофасциального происхождения обсуждается в 7 и 19 главе Девятое. Исследование триггерных точек. Ременная мышца головы. В ременной мышце головы триггерные точки могут быть определены с помощью глубокой пальпации. Обычно эти точки находят в той части мышцы, которая лежит подкожно в пределах мышечного треугольника. образованного тропицей видной мышцей сзади, грудина ключично-сосцевидной мышцей спереди и мышцей поднимающей лопатку снизу. Уильямс описал локализации триггерных точек в области прикрепления мышцы к сосцевидному отростку. Эреминая мышца шеи Смотри рисунок 79. На рисунке 79 изображено обследование ременной мышцы шеи. Положение пальца при пальпации нижний. Контур пальца обозначен сплошной линией, и верхний контур пальца обозначен пунктирной линией триггерных точек. Сзади Медиальная часть ременной мышцы в основном закрыта верхними пучками трапециевидной мышцы. Сбоку большая часть закрыта мышцей поднимающей лопатку. Следовательно, для того, чтобы пропальпировать ременную мышцу шеи, голову и шею больного нужно наклонить в сторону соответствующую обследуемой мышце. и тем самым расслабить верхние пучки трапециевидной мышцы и мышцу поднимающую лопатку. Смещение латерального края верхней части трапециевидной мышцы в сторону позвоночника, а мышцы поднимающей лопатку в переднелатеральном направлении позволяет пальпировать эреминную мышцу шеи. непосредственно под кожей. Нижняя триггерная точка пальпируется непосредственно над углом обрасованным основанием шеи и над плечом. Смотри рисунок 79. Врач поворачивает голову и шею больного в противоположную от поражённой мышцы сторону. растягивая её до такой степени, чтобы можно было пропальпировать триггерную точку. Для выявления локализации верхней триггерной точки. Палец скользит вверх вдоль волокон ременной мышцы шеи, между верхними пучками трапециевидной мышцы и мышцей поднимающей лопатки. Смотри рисунок 79. Ременная мышца шеи лежит позади поперечного отростка нижнего шейного позвонка, который хорошо пальпируется у некоторых больных. Келли описал триггерную точку, которая пальпировалась в углу, образованном верхними концами торбицы и видной и грудиноключечно-сосцевидной мышцы, и которая иррадиировала боль в области, являющиеся характерными болевыми зонами для триггерной точки, локализованной в верхнем конце ременной мышцы шеи. Десятое. С давлением. Авторы не наблюдали случаев с давлением нервов ременными мышцами. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. Активные триггерные точки редко появляются только в ременных мышцах. Как правило, вместе с этими мышцами поражаются мышцы, поднимающие лопатку, и задние шейные мышцы. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 80. На рисунке 80 изображена процедура растяжения и обезболивания правой ременной мышцы головы, а и правой ременной мышцы шеи Б. Оременные мышцы обычно подвергаются процедуре растяжения и обезболивания вместе с их синергистами, поскольку упругость одной мышцы может препятствовать полному растяжению одной или другой мышцы синергиста. При проведении процедуры больной сидит в кресле ось плечевого пояса должна быть горизонтальной. Если же она не горизонтальна, то следует выровнять положение таза подкладыванием под уменьшенный полута какого-нибудь плоского предмета. Эреминая мышца головы. Смотри рисунок 80А. Больной сидит в кресле. удобно опёршись о подлокотники и откинувшись на спинку, что позволяет ему расслабить мышцы плечевого пояса. Врач поворачивает голову больного лицом в противоположную от поражённой мышцы сторону, одновременно плавно наклоняя её вперёд и латерально в эту же сторону. Причём несколько более латерально, чем вперёд. Одновременно параллельными полосами снизу вверх на поверхность кожи над мышцей, на затылок и в теме наносится холодогент. При хорошей координации и умении расслаблять мышцы, больной может более эффективно растянуть мышцу сам. С этой целью Он обхватывает ладонью затылок, поворачивает рукой голову лицом в противоположную от поражённой мышцы сторону и наклоняет её вниз и в ту сторону, куда направлено лицо. Врач в это время проводит обезболивание холодогеном. Эреминая мышца шеи. Поза больного Показано на рисунке в 80-м Б. В начале растяжения мышцы больной пассивно опускает голову вниз, повернув лицо на 30-40 градусов в противоположную от пораженной мышцы сторону. Затем врач давит на голову больного, еще больше наклоняя ее вперед и несколько в ту сторону, куда направлено лицо. Хладагент апплицирует параллельными полосами сначала сверху вниз на поверхность кожи над мышцей. Затем полосы хладагента наносят на болевые зоны снизу вверх, вплоть до брови. Глаз должен быть защищен от попадания в него хладагента. После этого Больной складывает пальцы кистей замком на затылке и тянет его вперёд и вниз, повернув голову так, чтобы растянуть ременную мышцу шеи. Врач в это время проводит обезболивание. Сразу же после процедуры на область леченой мышцы накладывают горячий компресс. 13. -е. Инъекция и растяжение. Рисунок 81. -й. На рисунке 81 изображена техника инъекции в область нижней триггерной точки ременной мышцы шеи. А. Точка пенетрации иглой ременной мышцы шеи, окрашена тёмно-красным. Б. Перед введением иглы в мышцу третьим пальцем в одну сторону смещают ременную мышцу головы, окрашена светло-красный. А в другую указательным пальцем смещают мышцу поднимающую лопаты. Ременная мышца головы инъекцию в триггерную точку, локализованную в ременной мышце головы. проводить не рекомендуется, поскольку под дни лежит петля позвоночной артерии. Инактивировать триггерную точку можно процедурой растяжения и обезболивания или ишемической компрессии. Ременная мышца шеи. Больной лежит на боку, и его голова находится на подушке Голова и шея расположены прямо и не повёрнуты. Триггерная точка определяется с помощью пальпации. Смотри раздел деряки. При проведении инъекции в верхнюю триггерную точку иглу осторожно вводят ниже и латеральнее заднего затылочного треугольника, через который проходит позвоночная артерия. Если игла введена слишком глубоко, то даже находясь вне этого треугольника, она может пройти между поперечными отростками позвонков через отверстия, в которых проходит позвоночная артерия. Эреминная мышца шеи лежит медиальнее и глубже мышцы поднимающей лопатку. Её нижняя триггерная точка проецируется между нижним концом ременной мышцы головы и мышцей поднимающей лопатку. Смотри рисунок 81А. Поэтому для проведения инъекции в эту триггерную точку иглу лучше всего направлять медиально в точку позади плоскости поперечных отростков позвонков. Смотри рисунок 81Б. В этом случае игла входит в временную мышцу шеи ниже переднего края верхних пучков трапециевидной мышцы. Если больной лечится по поводу скованной шеи, то с помощью инъекций инактивируют не только триггерные точки, локализованные в временной мышце шеи, но и одновременно триггерные точки локализованная в мышце поднимающей лопатку. 14. Корригирующие действия. Позднее напряжение. Когда больные начинают понимать, что причиной появляющихся у них болей являются такие занятия, как наблюдение за птицами или игра на аккордеоне, Они обучаются избегать эти позные напряжения путём выпрямления осанки. Голова прямо, шея выпрямлена, грудной отдел позвоночника разогнут. Асимметрия тела, вызванная короткой ногой или уменьшенным полутазом, должна быть скорректирована. Больным не следует пользоваться слишком длинной тростью. Во время печатания на пишущей машинке больные должны пользоваться специальной подставкой для того, чтобы материал, с которого они печатают, находился прямо перед глазами, а не лежал сбоку на столе. Таким образом, они избегают периодических поворотов головы при чтении текста с оригинала, и следовательно, периодических напряжений мышц Больным не следует спать с опущенной к груди головой и согнутой шеей. Блики в очковых и контактных линзах могут быть устранены изменением положения источника света или ношением темных линз. Больным, у которых ременная мышца шеи восприимчива к триггерным точкам, не следует носить очков, с рифокальными линзами. Двикительная нагрузка. При вытягивании каната, если этой работы нельзя избежать. Больные должны научиться не напрягать шейные мышцы. Другие факторы. Чтобы избежать охлаждения шейных мышц Шея должна быть тепло укутана, как во время сна, так и во время бодрствования. Упражнения. Описанные в разделе 12 самостоятельное пассивное растяжение эреминных мышц, больной может проводить дома, сидя на табуретке под горячим душем. После того, как растяжение привело к некоторому ослаблению ригидности мышцы, Больной сначала расслабляет эту мышцу, а затем вновь растягивает её с несколько большим усилием. Процедура пассивного растяжения ременных мышц отличается от процедуры, показанной на рисунке 91, только тем, что больной, наклоняя голову и сгибая шею, немного поворачивает их.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 способствует полному расслаблению задних мышц шеи. После упражнения по растяжению мышц больной совершает активные движения, направленные на растяжение ременных мышц в полном их объёме. Если параллельные мышечные волокна остаются болезненными и тугими, Пассивное растяжение мышц под горячим душем следует повторить, изменяя угол поворота головы и шеи. Максимальные повороты головы в разные стороны могут вызвать серьезную перегрузку у волокон, лежащих вблизи от тугих тяжей, и тем самым усложнить патологию. Поэтому больной Должен сначала растянуть мышцу в одном направлении, снять её напряжение, затем слегка повернуть голову и проводить растяжение мышцы в другом направлении. Глава 16. Глубокие мышцы задней области шеи. Полостистая мышца головы, полуоттистая мышца шеи, многораздельная мышца. Боль в шее. Первая отражённая боль. Рисунок 82. -й. На рисунке 82 изображена локализация триггерных точек. В задней срединной группе шейных мышц и распределение вызванных ими болей. А. Три основные области локализации триггерных точек. Б. Триггерная точка первая лежит на уровне 4-го или 5-го шейных позвонков, глубоко в многораздельной мышце или в мышце-вращателе шеи. Среди триггерных точек, поражающих задние мышцы шеи, триггерная точка первая встречается наиболее часто. Её активность может приводить к сдавлению большого затылочного нерва. В. Триггерная точка вторая локализуется в полуостистой мышце шеи. Г. Триггерная точка третья локализуется в полуастистой мышце головы. В каждой области локализации триггерных точек, смотрите рисунок 82. Соответствует определённый паттерн отражённой боли. Область локализации триггерной точки первой лежит несколько выше основания шеи. на уровне 4-го и 5-го шейных позвонков. Триггерные точки, локализованные в этой области, вызывают боль и болезненность в подзатылочной области. Иногда боль и болезненность распределяются ниже, по задней области шеи, вплоть до верхней части медиального края лопатки. Смотрите рисунок 82Б. как у взрослых, так и у детей. Эти триггерные точки могут лежать на глубине полуостистой мышцы шеи и многораздельной мышцы. Активная триггерная точка вторая, локализованная на 2-4 см ниже затылка, вызывает боль по всему затылку вплоть до темени. Смотри рисунок 82-й Б. Триггерная точка третья лежит непосредственно под затылочным гребнем в области прикрепления полуостистой мышцы головы к затылочной кости. Боль от этой триггерной точки в виде полуобруча распределяется в псилатеральной половине головы. максимально проявляясь в височной области и лобной части над глазом. Смотри рисунок 82-й Г. Нередко триггерные точки, локализующиеся в задних шейных мышцах под затылком, вызывают боль в обеих руках и ногах, или в корпусе, ниже надплечья, на ипсилатеральной стороне. Паттерны отраженных болей, характерные для описанных выше триггерных точек, могут быть воспроизведены при инъекции в эти мышцы гипертонического физиологического раствора. Второе. Прикрепление мышц. Рисунки 83 и 84. На рисунке 83-м Изображены направления волокон у мышц, лежащих на разной глубине в задней области шеи. На рисунке в 84-м изображены прикрепления задних шейных мышц. Левая сторона. Волокна длиннейшей мышцы головы и полуостистой мышцы головы лежат почти вертикально между черепом и грудными позвонками. В области шеи мышцы шеи не показаны. Правая сторона. Наиболее глубокие мышцы многораздельные, тёмно-красные. И вращатели шеи, светло-красные, имеют косое направление. В задней области шеи мышцы лежат в четыре слоя, причём волокна каждой мышцы имеют своё направление. Смотритесунок 83. Волокна самой поверхностной трапециевидной мышцы сходятся вверху, образуя лямбда-форму. Волокна лежащих под трапециевидной мышцей ременных мышц сходятся внизу, образуя V-форму. Волокна полуастистой мышцы головы, лежащей в третьем слое, направлены почти вертикально, параллельно позвоночнику. Волокна всех остальных, более глубоко лежащих мышц, направляясь вниз, сходятся к позвоночнику и образуют лямбда-форму. К этим мышцам относятся полуастистая мышца и мышцы-вращатели. составляющие четвёртый слой. Чем глубже лежит мышца, тем под более тупым углом её волокна сходятся к позвоночнику. Знание о направлении волокон каждой мышцы позволяет более эффективно проводить растяжение и обезболивание этих мышц. Полость исте мышцы головы и шеи. Полуостистая мышца головы покрывает полуостистую мышцу шеи. Снизу они обе прикрепляются к поперечным отросткам грудных позвонков с первого по шестой и иногда к седьмому. Смотри рисунок 84. Кроме того, полуостистая мышца головы снизу прикрепляется к поперечным отросткам шейных позвонков с третьего по четвёртый и часто имеет сухожильную перемычку на уровне шестого шейного позвонка сверху плоскости мышцы головы прикрепляется к затылочной кости между верхней и нижней вильными линиями А полуостистая мышца шеи прикрепляется к остистым отросткам шейных позвонков со второго по пятый. Волокна полуостистой мышцы шеи перебрасываются через 4-5 позвонков. Длиннейшая мышца головы имеет общее с полуостистой мышцей головы прикрепление к шею. к грудным позвонкам с первого по шестой. Но к черепу она прикрепляется несколько выше и латеральнее полуостистой мышцы головы. Таким образом, эти мышцы имеют сходное действие. Как показано в данном руководстве, длиннейшая мышца головы лечится как часть полуостистой мышцы головы. многораздельная мышца и мышцы-вращатели. Шейная часть многораздельной мышцы сверху прикрепляется к остистым отросткам шейных позвонков со второго по пятый. Снизу волокна этой мышцы, перебрасываясь через 2-4 позвонка, прикрепляются к суставным отросткам шейных позвонков четвёртого по седьмой. Смотри рисунок 84. Мышцы-вращатели имеют сходные с многораздельной мышцей прикрепления, но её волокна короче и соединяют соседние позвонки или перебрасываются через один позвонок. Смотри рисунок 84. Поскольку мышцы-вращатели лежат непосредственно под многораздельной мышцей и имеют в основном те же функции, что и многораздельная мышца, постольку они рассматриваются в данном руководстве как часть этой мышцы. Третье. Иннервация. Полуостистая мышца головы Иннервируется задними ветвями шейных нервов, шейных спиномозговых сегментов с 1 по 5. Плотистая мышца шеи и более глубокие мышцы шеи иннервируются задними ветвями шейных нервов спиномозговых сегментов с 3 по 6. Четвёртое действие Полостистая мышца головы. Электрическая стимуляция полостистой мышцы головы вызывает запрокидывание головы и слабый наклон её в эписилатеральную сторону, но не вызывает разгибание шеи. Эти функции полостистой мышцы головы описаны различными авторами. Приписываемая этой мышцей функция вращения головы не бесспорна. По данным электромиографических исследований, проведённых на 15 испытуемых, полость истая мышца головы имеет выраженную активность при запрокидывании головы и разгибании шеи. Но по мере тренировки эта активность может исчезнуть. в прямом уравновешенном положении головы и шеи. Электрическая активность этой мышцы, направленная на удержание головы, появляется только во время движения тела, которое нарушает равновесное положение головы относительно тела. При латеральных наклонах головы и при её вращениях Электрическая активность в полустистой мышце головы отсутствует. Сходную, но менее достоверную электрическую активность проявляет полустистая мышца шеи. Нам неизвестны исследования активности этой мышцы у человека в позе, которая обычно бывает при чтении. Голова слегка вынувенена вперёд и наклонена. Результаты, полученные при выполнении упражнений, достоверно указывают на тот факт, что полуостистая мышца головы всегда, а полуостистая мышца шеи временами выполняют функцию удержания даже при слабых сгибаниях шеи. Чрезмерная активность мышц при выполнении этих функций часто приводит к хроническому переутомлению задних шейных мышц. Полостистая мышца шеи. По данным некоторых авторов, полостистая мышца шеи разгибает шейный отдел позвоночника, вращает и сгибает позвоночник. выпси латеральную сторону многораздельная мышца и мышцы вращатели в литературе не описаны какие-либо специфические функции шейной части этих мышц на всех уровнях позвоночника эти мышцы действуют как разгибатели позвоночника как сгибатели позвоночника выпгили латеральную сторону и как вращатели позвоночника в контролатеральную сторону. Особенно большой вклад в латеральное сгибание позвоночника вносит многораздельная мышца. Некоторые авторы считают, что наиболее глубокие околопозвоночные мышцы участвуют в регуляции положения позвонков относительно друг друга, а не в движениях позвоночника как целого. Пятое. Миототическая единица. Полуостистая мышца головы. К синергистам полуостистой мышцы головы при подъеме головы относятся полуостистая мышца шеи, глубокие мышцы затылка, которые лежат вертикально, трапециевидная мышца, ременная мышца головы и длиннейшая мышца головы. Все эти мышцы обеспечивают подъем головы за счет двустороннего сокращения. К антагонистам полуостистой мышцы головы относятся мышцы наклоняющие голову. Особенно грудино-ключично-сосцевидная мышца при двустороннем сокращении. Полостистая мышца шеи. К синергистам полостистой мышцы шеи при разгибании шеи относятся мышца разгибатель позвоночника. Длиннейшая мышца головы. мышца поднимающая лопатку и многораздельная мышца при их двустороннем сокращении. Антоганистами полуастистой мышцы шеи являются мышцы передней области шеи, включая ременные мышцы и длинную мышцу шеи. При вращении шеи Её полостьистая мышца функционирует синергично с контрлатеральными ременной мышцей шеи и мышцей поднимающей лопатку и с ipsilateralной многораздельной мышцей и мышцами вращателями. Многораздельная мышца и мышцы вращатели. Многораздельные мышцы является основным синергистом полуастистой мышцы головы при разгибании шеи. А глубокие мышцы-вращатели являются основным синергистом полуастистой мышцы шеи при вращении шеи. Другие синергисты и антагонисты этих мышц перечислены выше. 6. Симптомы. Больные жалуются на боль, характер и локализация которой описаны в разделе 1. Часто больные испытывают болезненность в задних областях головы и шеи. И положение головы затылком на подушке во время сна для них становится непереносимым. Обычно Больные испытывают болезненность, ограничивающую движения шеи в разных направлениях. Особенно наклоны головы и сгибание шеи. При длительной активности триггерной точки первой происходит сдавливание большого затылочного нерва. Смотри рисунок 82. И такие больные жалуются не только на боль, но и на онемение и на покалывающую и жгучую боль в скальпе затылочной области на ипсилатеральной стороне, невралгия затылочного нерва. Блокада затылочного нерва местно анестезирующим средством снимает эти симптомы лишь на время действия анестетика. До сдавления нерва эти больные предпочитали локально действующий жар, который снимал боли в затылке. Однако при сдавлении нерва жар для них становится непереносимым, и они уже предпочитают холод, а именно компрессы со льдом. Седьмое. Активация триггерных точек. Рисунок 85. На рисунке 85 изображены причины и методы устранения ненужной нагрузки задних шейных позвонков. А. Направлению взора препятствует нижний край оправы очков, поэтому субъект вынужден наклонять голову при чтении. Б. Б. После поворота плоскости линз вниз на 30 градусов или больше, субъект может читать при выпрямленной шее. В. Длительное сгибание позвоночника во время работы за столом вызывает перегрузку задних шейных мышц. Причиной такой позы частично являются нескорректированная близорукость или препятствие нижнего края очков направлению взора. Кроме того, слишком низкие подлокотники кресла способствуют натяжению верхних волокон трапециевидной мышцы. Отсутствие на спинке кресла опоры для поясницы способствует и изменению физиологического лордоза. Низкий стол способствует усилению сгибания позвоночника. Г. Оптимальная поза при работе за столом. Позное напряжение. Чтение или работа за столом с постоянно согнутой шеей обычно активирует триггерные точки в задних шейных мышцах. Причиной такой позы могут быть 1. Слишком короткофокусные линзы очков. Смотри рисунок 85-й В. 2. Неудачно подогнанная оправа очков. Смотри рисунок 85-й А. 3. Неудобная спинка кресла или ее отсутствие. 4. Четвертое. идеологически неправильное расположение предметов, с которыми человек работает, например, пишущая машинка. Пятое. Напряжение поражённых миофасциальными триггерными точками грудных мышц, усиливающее грудной кифоз. Шестое. Эмоционально угнетённое состояние больного. при чрезмерно разогнутой шее во время сна задние шейные мышцы находятся в укороченном состоянии, что способствует активации в них триггерных точек. Такая поза встречается при лежании на спине на слишком жёсткой постели без подушки или когда жёсткая неудобная подушка находится под плечевым поясом и шеей. Травма, падение с лошади на голову, автомобильная авария, удар головой одного водоема при нырянии обычно вызывают насильственное сгибание шеи, которое, если и не сопровождается переломами, то вызывает резкое растяжение задних шейных мышц, что в свою очередь активирует триггерные точки в этих мышцах. Другие факторы. Слишком тугая шапочка для купания или тяжёлое пальто с тугим воротником могут сдавливать задние шейные мышцы, нарушать кровоток в них и активировать в них миофасциальные триггерные точки, как это описано в главе 6. Пациент с длинной гибкой шеей более подвержен к формированию активных триггерных точек в задних шейных мышцах, чем каренастый пациент с короткой шеей. В данном случае, когда кожная триггерная точка, расположенная на 2 см выше левого подвздошного гребня, вызывала боль в остистом отростке седьмого шейного позвонка. Неизвестно, Могут ли кожные триггерные точки индуцировать вторичные триггерные точки в мышцах, которые лежат в зоне распределения боли, вызванных этими кожными триггерными точками, как это бывает в случае с миофасциальными триггерными точками? Если бы кожные триггерные точки могли индуцировать вторичные триггерные точки в мышцах, то их можно было бы считать еще одним источником активации триггерных точек в задних шейных мышцах. Существенным фактором активации триггерных точек в задних шейных мышцах является повышенная раздражительность нерва, вызванная его с давлением, например, при радикулопатии. Восьмое. Обследование больного. Больные, у которых задние шейные мышцы поражены миофасциальными триггерными точками, часто держат голову и шеи прямо, а надплечья приподнятыми. Лицо у них может быть обращено несколько вверх, и они стараются не совершать характерные во время ходьбы качательное и кивательное движение головой. Наклон головы и сгибание шеи у таких больных обычно значительно ограничены. В частности, они не могут достать подбородком грудины. Выраженное ограничение поворота головы и шеи и наклона их в стороны и наклоны их в стороны Обычно вызвано поражением соответствующих шейных мышц. Подъём головы и разгибание шеи ограничены, как правило, незначительно. Если задние шейные мышцы поражены главным образом с одной стороны, то при наклоне головы и сгибании шеи эти мышцы рельефно выступают в виде каната. тянущегося от черепа до уровня плечевого пояса. Дифференциальный диагноз. Шейная радикулопатия может активировать триггерные точки в задних шейных мышцах, которые затем начинают самостоятельно пролонгировать свою активность. Как правило, Это является причиной шейного постсталоминектомического болевого синдрома. При диагностике нужно учитывать, что обе эти патологии могут существовать одновременно. Радикулопатия на уровне с 4 по 7 шейные позвонки редко не вызывает каких-либо симптомов. конечностях. Триггерные точки, локализованные в задних шейных мышцах, никаких симптомов в конечностях не вызывают. Часто у больных с радикулопатией имеет место положительный тест Спёрлинга. Давление на голову при выпрямленной шее приводит к небольшому разгибанию шеи. Положительные электродиагностические данные помогает идентифицировать шейную радикулопатию. Девятое. Исследование триггерных точек. Как показывает наша практика, в задних шейных мышцах чаще всего встречается триггерная точка 1. реже встречается триггерная точка вторая и ещё реже триггерная точка третья Мы обнаружили, что слабые наклоны головы и сгибание шеи увеличивают напряжённость ижей и болезненность триггерных точек в задних шейных мышцах При поддержании головы в положении сидя или лёжа на боку Эти мышцы расслабляются. Все три точки лучше всего выявляются при глубокой пальпации. Ланг рекомендует обследовать задние шейные мышцы у больного в положении лёжа на животе, с подложенной под лоб небольшой подушечкой для выпрямления шеи. ап следующий ощущает триггерную точку первую как глубоко лежащую болезненную комковатую мышечную массу, которую нужно очень сильно сжать, чтобы вызвать отражённую боль. Обычно эта триггерная точка первая обнаруживается на 1-2 см латеральнее средней линии на уровне с 4 по 5 шейный позвонок. При обследовании глубокая болезненность оказывается значительно менее интенсивной, чем могла бы ожидаться на основании выраженности отражённой ею боли. Сдавление триггерной точки второй или триггерной точки третьей вызывает выраженную локальную болезненность и часто индуцирует паттерн отражённой боли, характерный для сдавливаемой триггерной точки, но редко индуцирует определяемый локальный судорожный ответ. Десятое. Сдавление. Рисунок 86-й. На рисунке 86-м изображена топография большого затылочного нерва. под затылочным треугольником, образованным большой задней прямой мышцей головы, верхней и нижней косыми мышцами головы, тёмно-красный. Видна позвоночная артерия, светло-красная. Большой затылочный нерв является медиальным ответвлением задней ветви второго шейного нерва. Этот нерв выходит из-под задней дуги первого шейного позвонка атланта над пластинкой второго шейного позвонка затем огибает нижний край нижней косой мышцы головы и делится на ряд коротких ветвей и одну длинную ветвь большой затылочный нерв большой затылочный нерв поднимаясь вверх пенетрирует полуастистую мышцу головы и трапециевидную мышцу вблизи прикрепления их к затылочной кости. И выходит под кожу. Тугие тяжи в плостистой мышце головы, образовавшиеся в результате активности локализованных в ней триггерных точек, могут сдавить большой затылочный нерв на участке прохождения его сквозь эту мышцу. Симптомы сдавливания большого затылочного нерва описаны в разделе 6. 11. Ассоциативные триггерные точки. Поскольку длинные задние мышцы шеи функционируют в основном попарно, то поражение мышцы на одной стороне Сколи сопровождается поражение, по крайней мере, нескольких мышц на контрлатеральной стороне. Вторичные триггерные точки часто формируются как в агонистах, так и в антагонистах, описанных в разделе 5. Существует вероятность вторичного поражения мышц, разгибающих не только шейный, но и грудной отдел позвоночника. поражённой миофасциальной триггерной точкой сегмент мышцы часто определяется по уплощённой точке на плавной кривой грудного отдела позвоночника. При наклоне вперёд один из остистых отростков в этом случае не выпячивается назад, как это должно было быть в норме. Такое ограничение движения позвонков можно легко устранить процедуры растяжения и обезболивания глубоких околопозвоночных мышц на уровне уплощения. Если больной продолжает жаловаться на боли в подзатылочной области, особенно около сосцевидного отростка, то причиной этой боли могут быть активные триггерные точки. локализованные в заднем брюшке двубрюшной мышцы и в верхнем медиальном угле подостной мышцы на стороне боли. Эти триггерные точки вызывают незначительное ограничение движения и часто остаются без внимания. 12. Растяжение и обезболивание Рисунки 87 и 88. На рисунке 87 изображена поза больного при проведении процедуры растяжения и обезболивания задних шейных мышц, в основном на левой стороне. А. Двустороннее растяжение полуостистой мышцы головы. Б. Двустороннее растяжение. Двустороннее растяжение нижних шейных мышц и длиннейшей мышцы груди. В. Растяжение V-образных диагональных мышц с правой стороны и волокон лямбдаобразных диагональных мышц с левой стороны. Г. Растяжение главным образом лямбдаобразных диагональных мышц с правой стороны. и V-образных диагональных мышц с левой стороны. На рисунке в 88 изображена поза больного при проведении растяжения и обезболивания передних шейных мышц. Наличие триггерных точек в этих мышцах и их укорочение приводит к перегрузке задних шейных мышц. Эта процедура Кроме того, предотвращает реакцию укорочения передних шейных мышц по время и после полного растяжения задних мышц шеи. У больных, жалующихся на скованность шеи, движение головы и шеи обычно ограничено в нескольких направлениях за счёт поражения нескольких мышц. Перед проведением процедуры растяжения и обезболивания у таких больных определяют степень наклона головы вперед и сгибания шеи, подъема головы и разгибания шеи, поворота головы и шеи и их наклона в сторону. Растяжение и обезболивание в первую очередь, как правило, подвергают те мышцы, которые максимально ограничивают движение. Если все движения головы и шеи сильно ограничены, то лучше всего в первую очередь восстановить наклон головы вперёд и сгибание шеи. Затем боковые наклоны головы и шеи, затем повороты головы и шеи, и наконец подъём головы и разгибание шеи. у больного должна быть оценена степень поражения отдельных мышечных групп с учётом перекрывающихся функций этих мышц. Поскольку определённое движение обеспечивается несколькими мышцами, то процедура растяжения и обезболивания с аппликацией полос холодоагента только в одном направлении Обычно увеличивает объём этого движения только частично. В процедуре растяжения и обезболивания должны быть подвергнуты соседние, почти параллельные мышечные волокна. Для устранения ограничения движений головы и шеи во всех направлениях процедуру растяжения и обезболивания часто бывает необходимо повторить 2-3 раза. скриванием охлаждённой области после каждой процедуры. Для устранения ограничений наклона головы и сгибания шеи в процедуре растяжения и обезболивания сначала подвергают подзатылочные мышцы. Смотри рисунок 96А. На рисунке 96 изображена поза больного при проведении процедуры растяжения и обезболивания правых коротких мышц затылка. Темно-красным цветом окрашены мышцы, которые наиболее сильно подвергаются растяжению, а светло-красным – мышцы, которые растягиваются частично при определенной позе. А. Сгибание головы в атланто-затылочном суставе растягивает мышцы-разгибатели.